Глава четырнадцатая. Вперед. Часть пятьдесят пятая. С тоской смотрел пилорот в иллюминатор на туманный призрачный рассветный Сейшел. Мы так недолго пробыли тут, Голун, а ведь мир очень интересный и милый. Хотелось бы побольше разузнать о нем. С кислой усмешкой Тревои сорвался от компьютера. А мне, думаешь, не хотелось бы?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 Если верить тому, что сказал Квинтессетс, мы можем погибнуть там. Стоит ли лететь туда? Я и сам задаю себе этот вопрос. Ты боишься? Пилорат растерянно подумал и честно ответил. Да. Ужасно. Трэвис запрокинул голову и пристально посмотрел на товарища. Джен.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 Я наблюдал за тем, как ты заставил Квинтессенса выдать тебе сведения о гее. Это была потрясающая по совершенству игра. Я был в восторге. — Стало быть, ты веришь в меня? — Да, верю, — без колебаний ответил Пилорот. Тревес положил руку на плечо товарища и с минуту молчал, подбирая, видимо, верные слова. — Джен, — сказал он наконец.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 Видишь ли, во времена, когда люди научились управлять гравитационным полем, стыдно не уметь пользоваться какими-то контейнерами. Ага, только теперь кофе можно и из чашки попить на корабле. Странная штука получается из области психологической инерции. Видишь кольца на стенах и потолке? 20 тысячелетия они монтируются на всех космических кораблях. — Но на гравитационном корабле они нужны, как рыбе зонтик, контейнер с трубочкой из той же оперы. Пилор откивнул, продолжая меланхолично потягивать кофе. — И когда же мы стартуем? — Ага! — Попался! — весело рассмеялся Тревес. — Пока я с тобой болтал про колечки и трубочки, мы успели попрощаться с Эйшеллом.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 — уточнил Тревойс. — Ведь здесь нет ни облаков, ни атмосферных искажений. Но погоди, сейчас я налажу подстройку. У обоих наблюдателей возникло томящее ощущение передвижения в пространстве, а на самом деле Тревойс просто увеличил изображение. Пилород инстинктивно вцепился в подлокотники кресла. — Вот, — сказал Тревойс. «Видишь?» «Конечно!» «Пять сестер!» «Пятиугольник из звезд, который нам показывал Квинтессетс!» «Это они, без сомнения!» «Точно! Но где же Гея?» Пилород прищурился, моргнул. Тусклой звездочки в центре пятиугольника не было. «Ее нет!»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 «Правильно, весьма необычно. Но удивительнее другое. Такие знающие люди, профессионалы, галахтографы ни сном, ни духом не ведали о геи. А ты как о ней узнал?» «Голон, милый, но я же собирал мифы, легенды, всяческие сведения о Земле целых тридцать лет. Без картотеки как я могу вспомнить?»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 Тревес немного усилил освещение в каюте, чтобы разглядеть выражение лица Пилорота. Великолепное сияние звездного неба чуть померкло. Пилорот окаменел. Он, не мигая, смотрел в одну точку. Но? «Ну поторопил его Тревес. «Думаю...» — тихо проговорил Пилорот. «Может быть, ты прав...»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 «Выходит, ты прав, Голланд?» «Но как? Где ты наткнулся на упоминание о ней?» — настаивал Тревейс. «В письме, в книге, научной статье, в древней песне. Где?» «Думай!» — пилород прикрыл глаза, скрестил руки на груди. Долго, казалось, целую вечность он неподвижно сидел в глубоком раздумье. Тревес нервничал, но не торопил его. «В личном письме, дружочек!» — наконец вымолвил Пелорот. «Только не спрашивай, от кого. Я все равно не вспомню». Тревес вытащил руки из сумки.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 «Нет. А вспомни-ка, когда Квинтессетс показал на тусклую звездочку посреди пятиугольника пяти сестер, ты сразу понял, что это... гея. Помнишь?» М -м -м. «Да, конечно. Как это возможно? Как ты мог вот так сразу узнать ее?»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 как Сейшела, ни из одного мира Сейшельского союза. Пилород предположил, воззрения сейшельцев могли быть экспортированы на другие планеты, но, ну, например, Трентер до сих пор фигурирует в массе пословиц. Но да, конечно, и при этом в Сейшеле хранят тайну геи за семью печатями. И потом, какое кому дело до нее в других мирах, кроме Сейшела?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 Причем не из какого-то другого мира, а именно из той планетарной системы, где располагается столичная планета. Пилород обескураженно помотал головой. — Ты так все выстраиваешь. Вроде бы все сходится, но сам я этого не помню. Ей-богу, не помню. Но внеоспоримость моих доказательств